Содержание От автора Дуэль или убийство группой лиц по сговору Дуэли в творчестве Пушкина и Лермонтова Саша среди бала вызвал Павла Ганнибала Вызов за молитву лейб-гусарских офицеров Дуэль из-за Кюхельбекерно и Тошно Иван ложечников, тогда я совершил великое дело. Сплетник рылеев в Пушкино стрелял всерьез. Толстой не хотел стрелять в Пушкина. Направление Кишинёв, ссылка или служебная командировка, странная дорога в Кишинёв, в кругу военных разведчиков. Докажу им, что я не школьник. Дуэль из-за черной шали. Национальное качество — подлость. Завтрак под дулом пистолета. Дело с храбрым и хладнокровным человеком. Ты не дождешься, друг мой Ланов, Пощечин от руки моей. Благородная душа Инзова, И в Твери назревала дуэль. Почему убивали поэтов? Цензором твоим буду я. Чем же напугала врагов России встреча государя и поэта? Столичные дуэли, укрепляя врожденную смелость. Таганрог и Россия, не Европа, Пушкин, Секундант-миротворец, подлая месть надменных потомков. Натали неохотно читала все, что он пишет. Охота шайки нелюдей на Пушкина, горе возлюбившим Вавилон Запада, так камергер или камер-юнкер, дуэль как прикрытие убийства. Профессор Шольц, Пушкин выжить мог. Отмщение, государь, отмщение! За что Дантес отправил свою дочь в психушку? Невозможность версии «Пушкин» равен дюма. Он мог заменить нам Пушкина, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз». Как начиналась охота на Лермонтова? Глубокая еще дымилась рана. 15 июля 1841 года погиб тот, кто бы смог стать наследником Пушкина. За что надменные потомки всех времен травили поэтов? Кому и чем мешали светочи русской поэзии? Конец содержания.